Глава 16. Вилла К обеду следующего дня мы с Миком и Дарисом прибыли на виллу наместника на побережье Черного моря. Пока наш шерше аккуратно приземлялся на площадку перед домом, я с интересом осматривала окрестности сверху. Сам дом оказался большим, но имел всего два этажа. Зато на плоской крыше располагалась большая беседка, шезлонги и множество различных растений в катках. С другой стороны здания имелся большой прямоугольный бассейн, а вокруг росли пальмы вперемешку с елями и другими деревьями. Очень странное, на мой взгляд, сочетание. Я рассмотрела дорожку, ведущую прямиком к пустынному галичному пляжу, и уже представила, как было бы хорошо прогуляться по берегу на закате, но заметила там несколько мужчин в форме охраны и тяжело вздохнула. Увы, мы прилетели сюда совсем не развлекаться или отдыхать. Впереди напряженные переговоры, непростые встречи и уйма сложностей. Но к морю все равно хочется. Приглашение наместника приняли и триинцы и Аривер с Гринстером. И уже сегодня вечером все они появятся здесь, а мы с Миком будем выступать гостеприимными хозяевами. Морально я была к этому совсем не готова, но меня никто не спрашивал. Просто поставили перед фактом. Правда, Саша почти два часа рассказывала, что допустимо на таких вот неформальных встречах, а чего категорически допускать нельзя. Естественно, у меня в голове все перемешалось, но Галути запомнил и давал подсказки. Кстати, образ помощника я так и не выбрала. Он до сих пор оставался у меня безымянным и безликим. Но голос имел женский. Главным во всем длинном монологе Александры стало одно — «Гостей мы принимаем на своей территории» значит, именно им придется подстраиваться под наши правила. Да и вообще, наша цель — показать им особенности жизни на Земле, познакомить с местными традициями, колоритом, менталитетом, потому здесь у нас с Миком полная свобода действий, а по коварной ухмылке Риса я поняла, что он собирается организовать гостям запоминающийся отдых. Вероятностей будущего сейчас было настолько много, что ни одна из них не виделась четко. Судя по всему, ни мы, ни наши противники пока не пришли к какой-то одной стратегии, и наличие вероятников у обоих сторон делало такое решение самым правильным. На улице стояла ясная жаркая погода, и очень хотелось окунуться в прохладный бассейн. Это желание было настолько сильным, что я даже озвучила его Мику. — Ну а почему нет? — спросил он. — Только компанию тебе составить не смогу, прости. Я должен проверить подготовку к приему гостей, особенно по части обеспечения безопасности. А ты до вечера совершенно свободна. Отдыхай». И он почти сразу отправился к ожидающему чуть в стороне начальнику охраны. Рис пошел с ним, а ко мне приблизилась немолодая женщина, представившаяся старшей горничной Марией, и предложила провести экскурсию по дому. Особняк имел два крыла. Правое — хозяйское, левое — гостевое. Спален тут было великое множество. Еще имелось бильярдная, спа, небольшой кинозал, просторная столовая, спортивный зал со множеством тренажеров, немалых размеров детская игровая, видимо, для младших наследников наместника. На обширной территории, помимо бассейна, сада, зоны барбекю, обнаружился еще и теннисный корт. А в гараже, который мне тоже показали, нашлись пять квадроциклов. «Есть еще яхты и катер, но они прибудут к вечеру», — пояснила мне Мария. «Леди Александра одно время увлекалась сапсёрфингом, потому у нас есть несколько сапов. Возможно, это будет интересно нашим гостям». «Спасибо, обязательно предложу Микаэлю», — кивнула я, чувствуя себя откровенно растерянной. «Не переживайте, Ангелия», — сказала женщина, ободряющая мне, улыбнувшись. «Мы все получили от леди Эрга и очень подробные инструкции. Уверена, все пройдет идеально». Мне очень хотелось верить в ее слова, но Дар пока не выдавал ничего определенного, и это напрягало. Пока я в компании Марии изучала особняк и прилегающую территорию, горничные успели разобрать мои вещи. И к тому моменту, когда я добралась до своей спальни, расположенной через стенку от комнаты Микаэля, вся привезённая мной одежда уже висела в шкафу. Делать мне оказалось откровенно нечего, потому, решив, что отдых точно не помешает, Надела купальник, взяла полотенце и отправилась к бассейну. Здесь было жарко, но спокойно. Я не видела рядом ни одного охранника или работника-особняка, потому даже возникло ощущение, что никого, кроме меня, тут больше нет. Голубая вода бассейна манила своей чистотой и прохладой. Где-то рядом стрекотали цикады, слышался шелест лести, в далёкие крики чаек. Пахло свежестью и морем. И все это ложилось на мою душу настоящим бальзамом. А когда, бросив полотенце на шезлонг, я разбежалась и прыгнула в воду, то стало совсем хорошо. Да, после всех нервных дней мне не хватало именно этого — спокойствия, расслабленности и пусть иллюзорной, но беззаботности. Плавая в воде, можно было представить, что проблемы разрешились сами собой. Все хорошо. Никому больше не угрожает опасность, и, кажется, впервые с момента заключения пари с Микаэлем я смогла полностью расслабиться. Не знаю, сколько так болталась в бассейне. Плавала, ныряла, просто лежала на воде. Пару раз выбиралась греться на шезлонг, но, едва обсохнув, снова ныряла в голубую прохладу, и мне на самом деле удалось отвлечься и отдохнуть. Увы, возвращение в безрадостную реальность случилось резким и неприятным. Я просто подумала о Мике, и перед глазами появилось видение. Ночь, этот самый бассейн, по периметру горит голубоватая подсветка, а свет фонарей кажется слегка желтоватым и рассеянным. Кристаллина Аривер в мокром платье сидит на коленях у такого же мокрого Мика. Оба выглядят так, будто только что упали в воду прямо в одежде. Она обнимает его за шею и улыбается, а он явно доволен и не собирается ее отпускать. «Ты правда мне нравишься», — говорит она мягким, теплым тоном и кажется очень искренней. «Клянусь, Миг, не применю на тебе свой дар эмпата. Я не хочу, чтобы ты меня опасался. Хочу иного, и плевать на политику и планы отца». Видение оборвалось, Но оно было таким ярким, будто вероятность его воплощения больше ста процентов. Нет, оно не несло явные угрозы или опасности, но очень сильно ударило по моей душе. Мику ведь определенно нравилась такая компания. Да и какому мужчине не понравится общество столь красивой девушки? Микаэль был совсем не против ее объятий и вообще. «Светлого дня, Эстафер!» прозвучал совсем рядом приятный мужской голос. Я же была так сосредоточена на видении и собственных эмоциях, что от неожиданности вздрогнула, потеряла концентрацию и с головой ушла под воду. Зато это помогло отбросить лишние мысли, и когда я снова вынырнула на поверхность, то тут же заозиралась по сторонам, и, честно говоря, не сразу узнала в сидящем на корточках у борта мужчине сверта тринса. Сегодня на нем красовались бежевые шорты и белая футболка, волосы чуть растрепал ветер. Зато браслеты на запястьях так и остались на месте. Видимо, он с ними вообще никогда не расстается. Поверьте, я не хотел вас напугать. Попытался оправдаться он, но в глазах не было вины. Там явно виднелись смешинки. «Доброго дня, лорд Тринс», — ответила я, гребя к лесенке. «Сама виновата. Слишком расслабилась». И не знаю зачем, добавила. «Это место создает обманчивую иллюзию свободы» и покоя, которых вам, судя по всему, очень недостает, понимающе кивнул он, что неудивительно, учитывая, кто ваш жених. Я фыркнула и, выбравшись из воды, села на широкий борт бассейна. «Вы тоже решили поплавать?» — спросила я мужчину. Как ни странно, не испытывала в его компании ни смущения, ни дискомфорта, да и страха тоже. Но мой вопрос по непонятной причине произвел на лорда Тринса странный эффект. Он с сомнением посмотрел на воду и отрицательно мотнул головой. «Не умею плавать», — вдруг признался он, изрядно меня удивив. «Хозяин туристической империи не умеет плавать?» — выдала удивленно. «Вы серьезно? он картинно развел руками. «Так уж вышло. Зато вы чувствуете себя в воде прекрасно». «Да», — кивнула. «Она меня расслабляет и успокаивает». Я все же поднялась на ноги. И направилась к шезлонгу, где бросила свое полотенце. Лорд Тринс тоже встал, но так и остался у бассейна. На самом деле я пришел сюда поговорить с вами без свидетелей, сказал мужчина, повернувшись ко мне. Хотя до последнего сомневался, что удастся застать вас одну, но некоторые леди не ошибаются в своих предсказаниях. Последняя фраза заставила меня насторожиться. Сразу вспомнилось видение, в котором с тринцем говорила моя мама, и, судя по всему, оно уже стало реальностью. «Подозреваю, что у этой леди были ярко-красные волосы», бросила я, стараясь скрыть сковавшее меня напряжение. Но мужчину мои слова не удивили, наоборот. «Именно так», — кивнул он. «Признаться, у нас выдался непростой разговор. Да и сама встреча оказалась для меня неожиданной». Но суть сейчас не в этом. Лорд Тринц чуть помолчал, будто подбирал правильные слова. Медленно подошел ближе и сел на соседний шезлонг. Благо они стояли на достаточном расстоянии друг от друга. «Ангелия, у меня есть основания подозревать, что вы моя дочь. Огорошил он меня своей прямолинейностью. Но и есть причина не верить в это. Потому я вынужден просить вас согласиться на экспертизу. Это простая процедура, но ее нельзя провести без разрешения одной из сторон. Я смотрела в его травянисто зеленые глаза, а в душе все больше нарастолком. Если до этого момента лорд Тринс вызывал у меня легкую симпатию и интерес, то теперь все это быстро покрылось толстым слоем белого пепла. Передо мной сидел серьезный бизнесмен, для которого новость о возможной дочери явно оказалась нерадостной. С какой-то стороны, я понимала его желание получить доказательства, но с другой, мне просто было по-человечески обидно. Нет, я не ожидала от возможного отца внезапного приступа любви, но и такое поведение оказалось слишком продуманным и циничным. «Лорд Тринс», — проговорила я, загнав эмоции куда подальше, — «оно вам надо? Полагаю, внезапно обнаруженная дочь в ваши жизненные планы никак не входила. Так может проще оставить все как есть. Ведь пока нет доказательств, мы оба можем сделать вид, что ничего об этом не знаем. Он удивленно хмыкнул и посмотрел на меня с куда большим интересом. Но ведь положительный ответ экспертизы откроет для вас огромные перспективы, сказал Лорд. Я признаю дочь, других наследников у меня нет. Вы молоды. У вас еще будут наследники. Нормальные, официальные, а не. Я замолчала, пытаясь подобрать подходящее продолжение фразы. «А не дочь преступницы?» — спокойно закончил он за меня. «С этой стороны вы правы. Если подтвердится наше с вами родство и вскроется личность вашей матери, то связь с ней лежит пятном на моей репутации. Более того, у службы безопасности Союза обязательно возникнут ко мне вопросы». «Вот именно», — кивнула я. Так что предлагаю не ворошить осинное гнездо. Он посмотрел с непониманием. Видимо, с осами никогда не встречался. Пришлось пояснять. То есть не создавать себе лишние неприятности. А с другой стороны, задумчиво начал лорд Тринс, возможно, у меня не будет других детей. И тогда простите, но экспертизы вам избежать не удастся. Но я ведь могу отказаться. Я села ровнее и чуть склонила голову на бок. «Можешь», — он иронично приподнял бровь, — «но я умею добиваться своего». Он так легко перешел на «ты», будто это было для него в порядке вещей. «Ни капли в этом не сомневаюсь», — ответила в том же Тоне. Мы оба замолчали. Я отвернулась к бассейну, но продолжала чувствовать на себе пристально изучающий взгляд лорда Тринца. Он рассматривал меня, наверняка искал общие черты между нами, а мне... Очень хотелось обратиться к Дару и узнать возможные варианты будущего, но делать это сейчас было неправильно. Возможно, этому мужчине и так известно о моих способностях, но рисковать не хотелось. «Твоя мать сказала, что ты влезла в крайне опасную игру», снова заговорил мой собеседник. «По ее собственному утверждению, она именно сейчас сообщила мне о твоём существовании только потому, что боится за твою жизнь». Если наше родство подтвердится, то я получу на тебя влияние. Тебе нет 21, а значит по законам Союза до совершеннолетия придется подчиняться родителю. Следовательно, все заключенные тобой сделки будут считаться недействительными. Это его заявление откровенно меня взбесило. Лорд Тринс, вот теперь я точно не дам вам согласия на экспертизу, заявила, поймав его сосредоточенный взгляд. «Его за тебя может дать твоя официальная опекунша», — ответил мужчина. «Более того, оно уже у меня есть». Хотелось сказать много нецензурных слов, выругаться в голос, но я заставила себя промолчать, лишь насупленно сжала кулаки и посмотрела на возможного отца как на врага. «Но заметь, Ангелия, я решил для начала поговорить с тобой, спросить твоего мнения и твоего согласия», — добавил он. И у меня есть предложение. Мы можем провести экспертизу тайно. То есть о ее результатах узнаем только ты и я. Официальной силы она иметь не будет». «Чувствую подвох», — сказала, глядя ему в глаза. Он усмехнулся. «Это неудивительно. Ты видишь меня второй раз в жизни», — улыбнулся лорд Тринс. «И совсем не знаешь, как и вы меня», — я покачала головой. «А хотите честно?» Мне не нужен внезапно обретенный отец вместе с его состоянием. Я уже большая девочка и привыкла сама принимать в своей жизни решения. Твои решения привели тебя к Эргаем, что не говорит о разумности. А вас когда-то в постель моей матери привели разумные решения? Ударила я в ответ. Лорд Тринс хмыкнул, но его улыбка стала шире. «Один-один», — сказал он. «Но если хочешь знать...» «Меня в постель твоей матери привела искренняя и самая настоящая любовь, как бы пафосно это ни звучало. И я на самом деле любил ее. Но бросили», — заметила с иронией. Она меня выгнала, сделала все для того, чтобы я ушел, наговорила гадости, но это в прошлом. Сейчас я благодарен ей за тот ее поступок. Его вот тон был спокойным и серьезным. Не сделая она этого, и моя жизнь сложилась бы иначе. Я бы рядом с тобой сейчас не сидел. Да и ты, вероятнее всего, сейчас была бы совсем другой. Судя по вашим словам, вы почти смирились с той мыслью, что я ваша дочь, — проговорила, заставив себя усмехнуться. «Знаешь, чем дольше с тобой говорю, тем крепче становится во мне эта уверенность», — ответил лорд Тринс. «Да, Ангелия, внешне ты очень похожа на мать, но характер у тебя точно мой». «Забавно общаться с девушкой и видеть в ее поведении свои собственные черты. Ты ведь явно привыкла продумывать все шаги и решения. Каждое. И дело тут не в твоем даре. Вы и о нем знаете», — уточнила, чувствуя, как мое напряжение приближается к критической черте. «Увы, наш разговор давался мне очень нелегко, хоть я и старалась этого не показывать». «Ланира сообщила», — признался мужчина но мы сейчас говорим о характере и он задумался если представить что мне пришлось бы вести этот разговор с самим собой я бы сейчас предложил взять паузу обдумать все а позже снова обсудить думаю такой вариант придется тебе по душе вы правы поспешила согласиться мне на самом деле требовалось время чтобы проанализировать полученную информацию и привести в порядок собственные эмоции вот видишь Его улыбка стала чуть теплее. Затем он встал, и я тоже поднялась. Когда лорд Тринс протянул ко мне скрещенные на запястьях руки, мигом сообразила, что делать, ведь именно так на его родной планете не только здоровались, но и прощались. Я повторила его жест, и он легко сжал мои ладони, но вот отпускать почему-то не спешил. «Отдыхайте, Аэстафер. Спасибо за интересную беседу» проговорил хозяин туристической империи. «До встречи за ужином». После чего все же вернул мне свободу, отступил на три шага назад и только потом ушел. Едва он скрылся из виду, я отбросила полотенце, разбежалась и нырнула в бассейн. Мне было жизненно необходимо освежить голову, потому что сейчас в ней творился настоящий хаос.